Глава 2. Плесковская земля. Варягина. Девятое лето. Вояславова. Не собирает нам росы нынче. Дождит. Воеводша Крисава доброзоровна вошла со двора и скинула большой верхний платок. На грубой серой шерсти блестели капли. А в лес все одно идти надо. «Я схожу», — пестрянка пересадила ребёнка с колен на лавку. «Только вы за мальцом приглядите? Не хочу его в такую мокрить с собой тащить». «Да я пригляжу». «Хочешь пойти?» Свекровь немного замялась. «Может, парней пошлём?» «Парни, пусть венки себе вьют», — нахмурилась пестрянка. «Чего им туда ходить, только тоску разводить?» У Торлиева уже подросли племянники. Эймунду сравнялось пятнадцать, Оля его — четырнадцать, и втроем с Кетькой, двенадцатилетним младшим сыном самого воеводы, они легко справились бы с таким делом, как доставка припасов, к ручью. Но Пестрянка даже обрадовалась случаю на целый день уйти подальше от людей. Хоть и дождь, а купали и есть купали. Сейчас начнется беготня, явятся девки и молодухи из-за реки. Из люботиной веси притащат березовых веток, охапки зелени и цветов, будут ведь венки и развешивать по окнам, стенам и дверям. Хохотать и поддразнивать друг друга будущими женихами. И ее пестрянки-сестры, чернобудинские девки, тоже набегут, и ей опять стыдиться перед ними. Хотя они здесь на воеводском дворе гости а она хозяйка, младшая из двух, но уважаемая и даже любимая. свёкром-воеводой и свекровью. Сама пестрянка в последние годы не взлюбила купалии. Самый весёлый день годового круга, полный смеха, пения и плясания, ей причинял лишь досаду, напоминая про обманутой надежды и загубленную молодость. Ровно три года назад она внезапно вышла замуж и пробыла замужем неделю. И без недели три года уже живёт не пойми кем. Свёкор её, воевода Торлиев, говорил, что в нурманском языке есть название для женщины, у которой муж ушёл в поход надолго и не возвращается, но Пестрянка его забыла. Дома родители мужа говорили по-славянски, и ей не требовалось учить язык варягов. Только в последнюю весну она поневоле запомнила десяток слов, но это отдельный разговор. Пестрянка часто думала, видать... Порвалась нить ее судьбы, и вот она сидит на месте, держа оборванный конец и не зная, как двигаться дальше. На девятнадцатом году, здоровая, красивая, с двухлетним ребенком, живет в чужом доме без мужа и без надежды найти нового, потому что прежний жив, слава богам. Пестрянка знала, что не виновата в своем одиночестве, и свекор со свекровью тоже говорили. Но не могла избавиться от потаенного стыда, Может, если бы она была лучше, покрасивее, поумнее, посильнее родом, муж вернулся бы или взял бы ее к себе. Правда, он и разглядеть ее едва успел. Помнит ли теперь в лицо свою жену молодую? — Не тяжело тебе будет? — добразоровна выволокла из голбца и поставила на лавку короб, уложенный еще с вечера. — Я тут всего им насобирала? — пестрянка заглянула в короб. Хлеб печеный, крупа, мукар жена и овсяная, сухой горох, горшочек масла. Получилось увесисто, но пестрянка, взяв за лямку, прикинула и усмехнулась. Разве это тяжесть? Женщина она была крепкая, хоть и не выше среднего роста, но крупнее своей щуплой свекрови. И дочь Крисавы Ута, что те же три года назад уехала в Киев, пошла в мать. А вот старший сын воеводу уродился в отца. Глядя на своего сынка, Пестрянка видела в нем отцовскую породу. В семье его звали просто Пестринец. Другое имя, дед Торлеев, отказался давать без родителя. А тот, хоть и знает о сыне, ни слова о нем за эти два года не передал. «Возьми мой платок». Когда Пестрянка уже вскинула лямки на плечи, Крисава сама покрыла ей голову своим серым платком. «Он не скоро еще промокнет». В лес войду, там меньше копыт. Пестрянка отмахнулась. Во дворе лишь слегка моросило, однако небо было затянуто ровной серой пеленой. Не темной и хмурой, но плотной. Такая может висеть много дней подряд, особенно здесь, в краю северных кривичей, где ясные дни нечасты. Не очень ты сегодня погуляешь, если к вечеру не разведнеется. Костры, конечно, будут, народ соберется. но под дождем сделают только самое нужное. Похоронят Ярилу, пустят венки, да и разбегутся. Был бы такой же хмурый вечер три года назад, может, не встретила бы пестрянка свою судьбу дурацкую, и года два была бы замужем за кем-нибудь другим, жила бы теперь, как все бабы. Она была не из тех, кто вечно ноет и жалуется, но сейчас, когда наступили уже третьи купали из того злосчастного дня, Когда пестрянка так глупо решила свою судьбу, она больше не могла отмахиваться. Дескать, все наладится, однажды муж вернется, и станут они жить-поживать. Три года — срок, после какого сгинувшего мужа можно считать мертвым и подыскивать нового. Но ее муж был жив. Эта пестрянка знала точно, и оттого мысли ходили по кругу. И сейчас досада на собственную беспомощность достигла такого накала, что стало ясно. Дальше так нельзя. Надо что-то делать. «Фастрит!» — раздался окрик неподалеку. «Хейльду!» «Привет, древний скандинавский». «Что еси такая хмурая?» Пестрянка обернулась. Она уже миновала двор и вышла к реке. Впереди над белыми камнями брода бурлила вода, высокая из-за дождей. У воды стоял молодой мужчина. прилипших к телу мокрых портках. Довольно рослый, крепкий, плечистый, с широкой грудью, он был бы не дурен собой, если бы не красновато-розовое, заметное родимое пятно на левой стороне лица и шеи. Оно шло через левое ухо, щеку, рот, подбородок и горло. К счастью, не поднималось выше скулы, на лице лишь отчасти просвечивала сквозь светло-русую бороду и бросалось в глаза только на ухи и шеи слева. Сейчас, когда он стоял без сорочки, было видно, что пятно спускается по горлу и кончается на два-три пальцы ниже ключиц. При виде него пестрянка поначалу содрогалась. Было уж очень похоже на кровавый поток из перерезанного горла. Глупые девки, впервые увидев Хельги Красного, взвизгивали. А он держался так, будто ни о каких недостатках своей наружности даже не подозревал. «Будь цела старательно выговорил Хельги. Он жил здесь зимы и уже заметно улучшил свой славянский язык. Начатки Коева принес из родного Хейда Бьюра сюда, на реку Великую. Только имя Пестрянки он выговорить не мог и придумал ей другое похожее. По его словам, имя Фаастрид означает «красавица». «Я правильно говорю?» «Нет», — Пестрянка ухмыльнулась. «Цело, а не села «Но все время по-разному», — с отчаянием воскликнул Хельги. «Ничего не по-разному. Просто ты не помнишь». «Будь цела!» На этот раз у него получилось немного ближе к нужному. «Теперь да?» Он быстро запомнил, что слова «целый» и «целовать» состоят в близком родстве, и при пожелании целости можно поцеловаться. Пестрянка увернулась, невольно смеясь, и он лишь успел скользнуть губами по ее лбу под повоем, но тоже засмеялся. «Ты чего так рано встал?» — удивилась Пестрянка. «Я еще не спал». «Где же ты был?» а -а -а -а хельги махнул рукой за реку. «Там». Вчерашний вечер выдался пасмурным, но без дождя, поэтому девки на той стороне допоздна пели и резвились в Березняке и визжали с таким задором, что сразу становилось ясно. «Парни там тоже есть». Пестрянка поджала губы. Она сильно подозревала, что ночами, когда пятна не видно, веселость и разговорчивость Хельги приносят ему больше успех у люботинских девок, чем при свете дня. «Эх, догуляешься!» — вздохнула она, снова подумав о себе. Хельги был старше ее на семь лет, давно уже не отрок. Но она порой смотрела на него почти материнским взглядом, таким беззаботным и легкомысленным он ей казался. «Куда ты идёшь с этим большим? Колобок!» Хельги взял с травы свою сорочку и стал вытираться. «Коробок!» — поправила Пестрянка. «В лес! К ужасной ведьме-колдуньи!» «Ведьма? Хекс!» Хельги сделал страшное лицо. «Вот именно! Надо ей припасы отнести!» Пестрянка двинула плечом под лямкой короба. «Это опаска?» «Опасно? Нет, пожалуй. Это буробаба!» тебе разве про нее не рассказывали ней nee. а мо я пойду с тобой ну пестрянка заколебалась чего тебе там делать иди спать а то потом купали и проспишь нет подожди меня хельги сел на траву и принялся разбирать свои обмотки это было дело не быстрое тем более что он их не свернул когда снимал а просто бросил и теперь тканые шерстяные полосы длиной в семь локтей сперва надо было смотать». Пестрянка вздохнула, опустила короб к ногам. Вот навязался. Зачем ей брать его с собой? Да и можно ли, все-таки он чужой? Ну, не совсем чужой, он сын Вальгарда, а Вальгард приходился старшим братом Пестрянкиному свекру, Торлиеву. То есть, по человеческому счету рассуждая, Хельги мог считать Буру-бабу своей мачехой. В ее прежней человеческой жизни, где она звалась Домолюбой, старшей дочерью давно умершего плесковского князя Судогостя и была женой воеводы Вальгарда. Однако три года назад, уйдя в лес, Домолюба оборвала все свои человеческие связи. Даже родные дочери, Володея и Береслава, навещая ее, не имели права называть ее матерью и видеть лицо, только птичью личину. поэтому они и не любили к ней ходить, уж очень было жутко и тоскливо смотреть на свою мать, которая больше вам не мать, не мертвая, но и не живая. В глазах же хельги, когда он, наконец, встал, застегнул пояс поверх сорочки и объявил, что готов, блестело лишь любопытство. Веки его припухли, волосы спутались, да и весь вид был помятый. Но, тем не менее, он улыбался, ничуть не огорченный тем, что бессонная ночь Прямо сразу переходит в новый день, к тому же хмурый и дождливый. «Сходи хоть свиту на день предложила пестрянка, глядя, как мелкие капли падают на серый холст его сорочки. «То есть это капу свое?» «Капа» — скандинавское название запашной куртки. Но Хельге только махнул рукой и взял ее короб. Он был удивительно неприхотлив и, кажется, совсем не обращал внимания, что есть во что одеваться и где спать. я слышал сегодня будет самый большой мидцмарден спросил он когда они вдвоем направились по тропе вдоль реки «Купали». купаться сегодня весна кончается лето начинается ерила лелево в жены берет а сам умирает вот печаль и как зачем брать в жены если умирать хельги взглянул на нее намекая что можно придумать и получше судьба такая Пестрянка вздохнула, снова подумав о себе. «Я вот тоже как Леля, замуж вышла и сразу одна осталась». Мысль об этом сходстве пришла ей сейчас впервые и так ее поразило, что она даже остановилась. Леля и Ерила лишь мимолетно соединяются на эту ночь и вновь расходятся, но земля начинает приносить плоды. Так и они с Асмундом встретились и разошлись, но теперь у них растет сын. «Неужели это все?» в которой уж раз она задала себе этот вопрос, но сейчас поняла, что больше не может слышать в ответ тишину. «Ты давно одна?» Хельги внимательно наблюдал за ее лицом, пытаясь разобрать, где она говорит о судьбе богов, а где о своей собственной. «Три года». Пестрянка пустилась дальше по тропе, которая здесь отходила от реки и выгона и углублялась в лес. На купалях многие женятся. «Хотя свадеб не гуляют». «Как?» — Хельги поднял брови. «Ну, встречается парень с девкой. И если хочет ее в жены, то ведет вокруг озера или ключа. У нас вон ключ русалей». Пестрянка махнула рукой к берегу реки, где на обрыве по белым известковым выходам журчали многочисленные струи. «Туда все ходят. Три раза обойдут кругом, тогда муж и жена». Потом парень девку домой к себе ведет, родителям показывает. Утром свекровь ей две косы плетет и повой надевает. Теперь молодуха. И живут. А если не сами парень с девкой, а родичи их сговариваются и невесту привозят, тогда свадьбу осенью играют. «Сколько у вас разных обычаев?» «А у вас не так?» У нас свадьба без пира, свадебного пива, даров и пляски с огнями это не свадьба, а без де лица. Он покрутил рукой. От этого родятся побочные дети. Мой сын не побочный. Пестрянка остановилась и в возмущении повернулась к нему. Мне, доброзоровна, сама по воле надевала. Да, да. Хельги успокаивающе прикоснулся к ее плечу. «Побочный сын — это я! И если бы твой тоже был побочным, я не тот, кто станет тебя не... не честить!» Он опять улыбнулся, будто все их сложности не стоили разговора. пестрянка вздохнула и тронулась дальше по тропе. Они уже вступили в ельник, на ярко-зеленых от влаги лапах висели крупные прозрачные капли, но морозь поунилась, и воздух был почти чист. Остро пахло лесной землей и травами. Насыщенный свежестью воздух распирал грудь, побуждая и человека расти вслед за прочими детьми земли. Его мать заставила жениться, стала рассказывать Пестрянка, хотя хельги больше не задавал вопросов. Но он всегда охотно слушал, а его смешной славянский язык создавал впечатление, что он половину не поймет, и поэтому ему можно открыть то, чего открывать никому не хочется. почти как доброй собаки У них тогда тяжелое лето выдалось. Твой отец как раз перед этим погиб, а сестра Елька в Киев сбежала. Домолюба осталась с четырьмя младшими детьми вдовой. А вскоре после того прежняя Бурабаба умерла, а еще князя-медведя убили. Пестрянка понизила голос до шепота, сообразив, что в лесу не стоит говорить об этом. «Князя-медведя нашли убитым!» Его в спину ударили чем-то, ножом или вроде того, а потом еще лоб разрубили. «Кто? Сея есть?» — хельги напряженно смотрел ей в лицо, стараясь понять, в чем дело. «Конунг медведей? Он в лесу обитает и мертвым путь на тот свет отворяет, а живым — на этот. В нем все чуры наши и деды живут, а тут его взяли и убили». У нас такой страх был по всей волости, думали, погибель нам всем придет. Ждали, что теперь все нави и кудесы на нас так и набросятся, а остановить их некому. Еще толковали, будто ни одна баба теперь чад не родит, пока вину не искупим. А как искупать и спросить не у кого? «Кто его убил?» — серьезно спросил Хельги. «Не весь кто. Тут киевляне тогда были, варяги». они ельку увезли от него они значит и убили да их не сыскали ну вот а вместо старой буры бабы князь сказал теперь будет домолюба а прежняя бура баба которая умерла была их мать домолюба иваяслава домолюба и пошла в лес вместо матери а доброзоровна в доме одна хозяйничать осталась у нее на руках деверя четверо детей и да до свой кетька. при ней тогда Ещё своя дочь была Ута, но её в Киев с Елькиным Приданым снарядили, и она уехала. И уже добразуровно знала, что дочери уезжать, но не хотела одна оставаться в доме. Вот и велила Аське, ступай, дескать, на купали, ищи себе жену. Он и пошёл. Пестрянка помолчала и глубоко вздохнула. Я его раньше видела, года за два даже. Он мне нравился. приглядный такой парень неразговорчивый зато основательный и собой хорош я едва заневестилась все на него посматривала да думала где уж нам и тут вижу он тоже все на меня поглядывает и еще на утрянку сестру мою острые честухи дочку а потом говорит пойдешь за меня я ж не поверила чтобы такой парень, да воеводы старший сын, ко мне посватался. Говорили, что на этот год никто жениться не будет, потому что князь Медведь. А я уже взрослая была, ждать не хотела. И парень такой хороший, семья богатая, я и пошла с ним. А там недели не прошло, собрались они в Киев, Уту замуж вести. Аська с ними поехал. Я думала, жалко. Теперь может только зимой воротиться. Но что делать? Он у них, Утой и Ельке, один был взрослый брат. Уехал, и все. И не возвращается больше. Я уж думаю, может, он и не хочет возвращаться. Может, забыл про меня. Такая я незадачливая. Судя по глазам Хельги, он почти с самого начала утратил нить повествования и совсем не понял, кто куда уехал и кто кому кем приходился. Но главное он разобрал. Пестрянке грустно. Глэдимин, радость моя, древнескандинавский. Хельги взял ее за плечи и бережно прислонил к себе. Не надо много печали иметь. Ты такая красивая. Тебе будет счастье. Пестрянка уткнулась носом во влажный холст его сорочки, сквозь нее ощущая тепло тела. хельги был лучше собаки. Он мог ответить, пусть не слишком складно, зато именно то, что хотелось услышать. Но разве она не слышала таких же утешений? Ей говорила это и своя родня, и Аськина. Его родители тоже были недовольны тем, как сын поступил с молодой женой, привел, а сам пропал. Пестрянка даже слышала, как свекор упрекал свою хозяйку. «Ты, дескать, парня вытолкала на игрища и велела без жены не возвращаться, а у него сердце не лежало». Пестрянка даже испугалась тогда. Не из-за нее ли Аська не вернулся из Киева? «Может, не заставь его мать жениться, он бы приехал той же зимой и теперь жил дома? Иначе зачем пропадает на чужбине? Кто его там в неволе держит?» «Слушай», — сказал Хельге у нее над духом «Твой муж нет три лета? Когда нет три лета, он, сказывается, мёртвый?» «Считается?» «Да. Когда муж ушёл в море и три года нет, считается, он мёртвый, и жена найти другого мужа имеет право». «Но Аська же не умер», — Пестрянка подняла глаза. «Где видок, что не умер?» — Хильге огляделся. ты имеешь право сказать его родичам его нет я вольна в себе он отчаянно старался обойтись тем набором славянских слов который знал и взять другой муж и пока пестрянка соображала о чем таком он говорит Хельги снова привлек ее к себе и обнял крепче уже так как обнимают не просто из доброты хочешь я буду твой муж шепнул он ей в ухо от звука его низкого мягкого голоса С ней делалось что-то такое, будто нечто теплое тает в животе. Этот голос был будто пушистая лапа, что гладит прямо изнутри. Его губы прильнули к ее виску. У пестрянки вдруг так сильно застучало сердце, что она испугалась и отшатнулась. «Ты что это задумал?» — возмутилась она. «Ты меня за кого принимаешь? За вдову гулящую? А ну давай мой короб и ступай домой!» «Фаст, рит, будь спокойный!» Хельги выставил вперед ладони, будто показывая, что в них нет оружия. «Не надо сердитый!» «Ся! Я могу любить тебе вместо твой муж, если ты хочешь. Если ты не хочешь, пойдем в лес!» Он кивнул на тропу, предлагая следовать прежним путем. Пестрянка с подозрением покосилась на него, подумав вдруг, не слишком ли беспечно было отправиться в безлюдное место с мужчиной вдвоем. Хельге жил у них почти полгода и считался ее близким родичем, поскольку приходился пропавшему мужу двоюродным братом и был самым старшим из варягинских мужчин в поколении сыновей-племянников и знаменитого киевского князя Олега Вещева. Появление его оказалось большой неожиданностью для всех. С маленькой дружиной из десятка датских бродяг он прибыл в Варягина из Хольмгарда в поисках родни своего отца, Вальгарда. Тот был мертв уже два с половиной года, но, разумеется, послать об этом весть в далекий Хейда-Бьюр никому и в голову не приходило. Даже Торлиев давно позабыл о том, что много лет назад, еще когда они с братом служили в дружине ютландского конунга Кнута, Вальгард водил дружбу с девушкой по имени Лью Винни. Отец ее торговал железом, и по полгода проводил в Свиоланде, а мать любила задавать пиры и слушать рассказы о дальних странствиях. Но в Хейдабьюре младшие братья Отда-Стрелы прожили всего пару лет и отправились вслед за ним. В то время от прославился благодаря удачному походу на Константинополь. О том, что у Лью вини после их отъезда родился мальчик, Вальгард так никогда и не узнал. А Торлиев узнал о существовании племянника, когда 25 лет спустя перед ним однажды предстал мужчина и впрямь удивительно похожий на Вальгарда. Надеясь, что сын когда-нибудь найдет свой род, льювини дала ему имя в честь старшего брата отца, того, о котором Вальгард так много и восторженно говорил в тот год. Бывало, что младший член рода получал в качестве имени прозвище старшего. «Пять лет назад Кнут Гонунг потерпел поражение от саксонца Генриха и даже согласился креститься. И жизнь стала скучной», — рассказывал Хельге. «Ни походов, ни сражений, ни добычи. Я хотел пойти во Францию с одним человеком, но мы не поладили. Тогда мне уже пришлось уезжать очень быстро, и я хотела отправиться в Бьорко, но мой отчим Гейерфин Шишка, муж матери, сказал, что лучше бы мне уехать туда, где мой родной отец». Ты представь, как я удивился. Я думал, моя мать вышла за него вдовой, а оказалось, мой отец ее пережил. Но об этом я узнал, когда его уже не было, а я не знал. О смерти Валькарта Хельги услышал еще в Ладоге. Именно там ему указали путь к последним живым родичам, о которых он знал только, что они где-то в гардах. Это было как в саге. Увлеченно рассказывал он Торлиеву и тем из домочадцев, кто понимал северный язык. Я сказал королеве Сванхейт, жене Ульва, кто я такой? И она сразу ответила, да ты наш родич. Оказывается, моя сводная сестра Эльга замужем за старшим сыном Сванхейт. Представьте, как я обрадовался. Королева так хорошо меня принимала и даже не хотела отпускать. Но я подумал. что мне стоит познакомиться и с более близкой роднёй, иначе остался бы там до конца зимы». Торлиев понимал, почему Сванхит, у которой тогда был тяжело болен старый муж, весть о смерти Ульва пришла уже после приезда Хельки, хорошо принимала любезного молодого мужчину, и даже почти красивого, если смотреть на него с правой стороны или в полутьме. Продолговатое лицо, высокий и широкий лоб, прямые густые брови Несколько тяжеловесные черты смягчала дружелюбная открытая улыбка. Хорошего роста и сложения, умный, наблюдательный, разговорчивый, уверенный, но не заносчивый. Хельги легко внушал людям привязанность и уважение. И сам Торльев, когда прошло первое удивление, обрадовался. С гибели Вальгарда шел третий год, но Торльев все еще тосковал по брату. Родной сын Вальгарда, пусть побочный, Плод давно забытого увлечения, однако так похожий на него лицом, показался подарком богов. А к тому же его собственный сын Асмунд уехал в Киев и даже не обещал пока вернуться. Двое младших племянников, Эймунд и Олеев, были еще утраками. В усадьбе, казалось, пустовато. В делах дружины торливу требовался помощник, на которого можно положиться. Поэтому он охотно принял новоявленного родича в семью. «Здесь у нас славных битв и богатой добычи не будет», — сразу сказал он. «Но со временем ты заведешь свой двор, женишься на девушке хорошего рода с приданым, как мы с Вальгардом, и заживешь, как состоятельный хёвдинг и уважаемый человек. Боюсь только после Хейда-Бьюра. Не будет ли тебе скучно?» «Нет, не думаю». Хельги не сводил глаз с пестрянки, которая, не понимая их разговор, подавала на стол. «А кто эта милая женщина, твоя младшая жена?» Вид ее ясно говорил о принадлежности не к челяди, а к хозяйской семье. Но Хельги не видел в доме никого похожего на ее мужа. Пестрянка была не так чтобы красива, но приятно на вид. Довольно правильные черты скуластого лица, пушистые на внутреннем конце, Темно-русые брови, яркие губы, ровные белые зубы. Высокий широкий лоб придавал чертам внушительности, и нрава она была скорее сурового, чем резвого. Но, видя, что свекор гостю рад, приветливо улыбалась ему, отчего ее лицо становилось светлым и милым. Домочадцев у осталось не так много, чтобы в них трудно было разобраться, и очень быстро хельги понял, эта молодая женщина Жена его двоюродного брата Асмунда, который уже давно не показывается в родных краях. Иная уже нашла бы, как утешиться. Но пестрянка не подавала ни малейшего повода в нею сомниться. Даже на купале и со времен отъезда мужа она выходила с его родителями, смотрела за детьми и отправлялась домой, когда наставала пора класть их спать. На ней лежала половина обширного варягинского хозяйства, и она так хорошо справлялась, будто родилась воеводшей и все же хельги видел что ее гнетет тоска но не дурак ли его незнакомый брат Асмунд? в капит капитал ещебуры бабы дорога была не близкая уже давным давно перевалило за полдень а двое путников все пробирались через болотистую местность где пестрянка находила дорогу по тайным приметам эту тропу ей когда то показала крисава на случай, что сама не сможет отлучиться из дома, где кроме них почти не осталось взрослых. Сменяли одна другую болотины, где между кочками блестела вода, поросшие вереском сосновые поляны, ельники. На более высоких открытых местах в траве краснели листья земляники и горели искрами созревшие ягоды. От дождей они стали водянистыми, несладкими и почти расползались в пальцах. Тем не менее Хельги накидывался на них с радостной жадностью, будто мальчишка. Пестрянка смеялась, глядя, как он стоит на коленях, кидая ягоды в рот одну за другой, и поневоле завидовала. Как же немного иной раз человеку надо. И когда Хельги протянул горсть помытых ягод ей, она взяла их с таким чувством, будто он делится с ней счастьем. Два раза присаживались отдохнуть. съели на пополам горбушку хлеба с куском сала, что Пестрянка взяла из дома себе на дорогу. Два раза принимался дождь, и один раз такой сильный, что пришлось забиться под еловые лапы и переждать. Чтобы не скучать, Хельге рассказывал разные новости о Хейдабюре и своих товарищах. Этого добра у него был бесконечный запас. Мейнермик, мне вспоминается, древнескандинавский Начинал он по привычке, но потом начинал подбирать славянские слова. Кое-что из этого пестрянка уже слышала, но поскольку она тоже не всегда его понимала, то не возражала послушать еще. Да и лучше пусть он говорит. Стоило ему замолчать, как его мысли начинали просто бить в уши, мысли о том самом, о чем пестрянка не желала знать. Стоило им замолчать хоть на миг, как она невольно начинала ждать, что вот сейчас рука Хельги сдвинется с места, поднимется и обовьется вокруг ее стана. От этого ожидания теснило в груди. И что ей тогда делать? Наконец они вышли на берег ручья. В этом месте у пестрянки всегда замирало сердце. Здесь пролегала известная ей грань того света, и ручей служил ее зримым обозначением. На том берегу темнел ельник. Подлеска почти не было. Бурые стволы стояли на ровной земле, усыпанной рыжей хвоей, лишь кое-где торчали пышные хвосты перун травы. Если приглядеться, вдали за деревьями серело плохо развлечимое нечто, похожее на бревенчатый тын. «Давай короб!» Пестрянка остановилась. «Дальше не пойдем, здесь оставим!» Хельги поставил поклажу на земь, и она стала вынимать мешки, туиса и хлебы. «А где Хексен?» Там ее двор, отсюда не видно. Пестрянка кивнула за ручей и понизила голос. Ближе подходить нельзя, если особого дела нет. Там Наавь, страна мертвых. У нее вокруг тына, на кольях, все лбы коровьи и лошадиные. Я сама не видела, мне Ута рассказывала. Постучи по дереву. Она кивнула на палку, валявшуюся на земле, и показала на поваленное бревно. Знаками изобразив, будто бьет одним об другое. Хельги сделал, как она велела. По лесу разнесся глухой стук. Она услышит и придет забрать припас. Пойдем. Хельги медлил, вглядываясь в ельник и явно надеясь повидать загадочную ведьму. Пестрянка взяла его за рукав и потянула. Нечего тебе на нее смотреть. Через нее Навь глядит. Зазеваешься — утащит. Сегодня пестрянке особенно хотелось уйти отсюда поскорее. Ей вдруг пришло в голову, что если нынешняя бура-баба умрет, то взамен в избушку с черепами вполне могут отправить ее. Она, конечно, не самая старая в волости и волхованием не занимается, но положение ее как раз подходящее. Ни девка, ни жена, ни вдова сидит уже три года на меже ни туда, ни сюда. «А ведь ты правду сказал!» Отойдя шагов на двадцать от ручья, она вдруг обернулась к удивленному хельке «Три года!» «И в сказаниях жена три года ждет, потом опять замуж идет. Пойду на купали и другого мужа себе найду». «А как сделать, чтобы ты нашла меня?» хельги улыбнулся и посмотрел на нее с ожиданием. «Никак», — отрезала Пестрянка. «Ты той же породы варяжской. Никто из вас не умирает, где родился. Всякого за моря будто кто за ворот волочет. Стрый их старший Хельги тоже. И в Киев уехал, и до Царьграда добрался, теперь всех их туда тянет. Аська уехал. Обе сестры его уехали, уж им бы казалось куда. А нет, тоже в Киев надо. Придет срок, и ты уедешь, а я опять сиди. Нет, больше я уж такой дурой не буду. Фастрит, я... Можешь мне клятву дать, что не уедешь отсюда? Пестрянка приставила палец к его груди под влажной рубахой точно клинок. Хельгий улыбнулся, потом покачал головой. Нет, не думаю так. Говорят, из Киева многие люди ездят за теплые моря и привозят много добычи. Я тоже хочу туда. Пестрянка отмахнулась. Дескать, я и не ждала. Но он перехватил ее руку и прижал к своей груди. Но если я поеду в Киев, я... Тот час возьму тебя с собой, в этом могу тебе поклясться. А ты потом за теплые моря соберешься, и я уже в Киеве буду ждать, на другом краю света от дома родного. Поедем за теплые моря?» Хельги не видел трудностей. «Если ты не боишься...» Но Пестрянка турка отвернулась. «Хватит с нее этой породы варяжской». Домой они добрели под вечер, но было еще совсем светло. Нынешней ночью темнота придет ненадолго. Вдоль реки на высоких местах уже виднелись костры. Сколько не хмурилась пестрянка, а и ею против воли овладевал дух свободы и веселья присущих юности. Даже ударилась в мечты по дороге. Вот была бы она девка с косой, а не баба с детем. Как весело было бы плясать, поглядывая на нарядных парней. и ожидая счастливых перемен, уже вот-вот, прямо сейчас. Вот как эти, люботинские девки, что горьбой валят навстречу, в беленых сорочках, с красными поясками, с пышными венками. Горлица Ерогина дочь со смехом надела венок на голову хельги для чего ей пришлось подпрыгнуть. Он тут же поймал ее, оторвал от земли и поцеловал, будто бы в благодарность. Девки со смехом убежали. А Пестрянка нахмурилась было, но одернула себя и постаралась разгладить нахмуренные брови. Ей-то какое дело. На то они и девки. Им воля. «Смотри, там чужая скута!» хельги уже не улыбаясь, вглядывался вперед и держал венок в руке, чтобы не заслонял глаза. «Лодка?» Пестрянка тоже посмотрела на реку. У причала Варягина и впрямь стояла большая лодья, незнакомая. парус был свернут, Весла сложены, внутри никакой поклажи. Хозяева явно не собирались дальше вниз по реке. В сам Плесков, путь куда, прикрывала варяжская застава. Чужие лодьи здесь были не редкость. Воеводская дружина тем и занималась, что переправляла суда и грузы через брод. Но кого это понесло под самую купальскую ночь? «На гулянье, что ли?» — удивилась Пестрянка. «Кому бы?» Окрестные жители на Игрище пребывали в Челнах и оставляли их на Отмеле, где они никому не мешали. Но большого значения она этому не придала. Мало ли тут ездит всяких. Для того и река. — Пойдем в дом. — Эстрянка остановила Хельге, который хотел вручить ей пустой короб и свернуть к дружинной избе. — ваши уже поели, а ты весь день голодный ходишь. Я тебе найду что-нибудь. — Ты такая добрая. С искренним чувством ответил Хельги. Пестрянка толкнула дверь, прошла в избу, разогнулась и обнаружила, что внутри полно народу. Но не похоже, чтобы здесь плели купальские венки. Собрались все самые старшие и важные из домочадцев и даже Люботинской родни. Сам воевода Туорлиев, его жена, отец Крисавы, дед Доброзор с двумя сыновьями, старшие оружники, а у стола напротив хозяина сидел какой-то Русобородый мужчина средних лет, одетый в непривычную свиту, совсем не славянского покроя, с широкими полами, с отворотами ярко-красного шелка и с тонкими полосками такого же шелка, нашитыми поперек груди. На скрип двери все обернулись. Пестрянка вспомнила чужую ладью. «Идите скорее!» — воскликнула доброзоровна «Тут новости у нас! Из Киева люди приехали!» Пестрянку бросила в жар. От неожиданности она пошатнулась. Хельгис сзади придержал ее за пояс. «Из Киева?» Она справилась с собой и прошла вперед, во все глаза глядя на Руссобородова в чудном кафтане. На опечаленную свекровь никак не походила, скорее была взбудоражена. Лица остальных тоже отражали волнение, хотя и не без оттенка тревоги. Значит, никто не умер. «Асмунд! Это от него!» ради чего он прислал отдельного гонца, когда поклонные подарки ежегодно передает с купцами. Неужели вспомнил о ней? «Это сноха моя, Асмонда, жена», — пояснил русоборудому Торлеев. «А вон тот молодец, братанеч мой из Хейдабюра, Хельги». Он говорил по-славянски, значит, гость их не был варягом. «Стало быть, и их тоже поздравим». Русоборудый встал. и учтиво поклонился. «От мужей киевских и дружины, родичам князя русского Ингвара и княгини Ольги наше уважение приносим». «Зять Ингвар теперь князь в Киеве», пояснил изумленной пестрянки Торлиев. «А Эльга наша, княгиня русская, кто бы подумать мог». «Во сне не увидеть!» подхватила Крисава и отчего-то заплакала. «Как это?» выговорила пестрянка, знавшая, что ее заловка живет в Киеве, всего лишь женой заложника, отданного князю Олегу Предславичу ради мира между Киевской Русью и Волховской. «Там что, все умерли?» Но сообразила, что и это не объяснение. «Русь» — назвала Ингвара князем своим, Торлиев развел руками. «И Эльгу с ним, племянницу Отда». где же князь тамошний во свояси уехал в мараву ответил гость и жену с сыном увез а что же с мужем моим пестрянка вопросительно глянула на свекра теперь наш асмуд брат княгини киевской судя по ошарашенному виду торлив и сам с трудом верил своим словам воеводы глядишь станет и во сне такого не снилось от чего подал голос Хильги. от чего не снилось? Ты, Торли, в половину жизни был родным братом киевского князя, почему теперь удивляешься? Мы родичи Ода Стрелы, знаменитого от Йотунхейма до Серкланда своей доблестью и мудростью. Моя сестра Эльга, мой брат Асмунд, я, младшие братья, все мы того же славного рода. И нет дива, если наша кровь несет нам удачу, честь и славу. «Да уж ты как будто знал!» — с недоумением рассмеялся Торлиев. «Ехал, был никому неведом, а теперь киевской княгине брат!» «Нет, дива хельги вновь покачал головой. «У нашего рода есть удача, а удача ведет человека туда, где ему надо быть и всегда знает это место раньше, чем он сам». «Погодите!» — Пестрянка протянула к свекру сжатые руки. «У меня голова кругом. Простите, бабу, не пойму я никак. Значит, мой муж... Он приедет? Вы говорили, он должен сестер оберегать, раз их в залоге держат. А теперь, когда олька княгиня, ее же оберегать больше не надо? Он вернется теперь?» Киевлянин ухмыльнулся. Торлев через голову пестрянки переглянулся с хелью у нее за спиной. Им-то было ясно, как она ошибается. Даже кресава горестно покачала головой. «Нет», — прошептала Пестрянка, и сама сообразила, что все прочие смотрят на дело совсем с другой стороны. Какой дурак покинет сестру, которая стала княгиней Руси в Киеве? Купальский вечер для Пестрянки прошел как в тумане. Она отправилась со всеми, как не пойти нельзя». заботила ее лишь то, чтобы не заплакать у всех на глазах. Когда бабы оплакав покойника Ерилу, с визгом кинулись драть свитые из травяных жгутов тела, пестрянка устремилась вперед и растолкала даже тех, кто крупнее. Не боясь порезать руки, она дерргла и рвала пучки травы и визжала будто оскорбленная навка. Она сама не знала, кого ненавидит того светловолосого парня, который выбрал ее три года назад или судьбу свою злосчастную. Но ярость гнев требовали выхода. А когда пучки растерзанного чучела полетели в реку, она разрыдалась, прижав к лицу с однящей ладони, и никак не могла перестать. «Гледимин!» Кто-то обнял ее за плечи и настойчиво потащил прочь от реки. хварт кретер, туну, гак, мэтмэр!» «Ты плачешь? Пойдем со мной, древние скандинавские!» Хельге еще что-то говорил, перейдя от волнений на родной язык, но Пестрянка все равно не слушала. Чужие голоса отодвинулись, он увел ее на дальний край луга к зарослям. «Да если бы он и правда умер», — бормотала Пестрянка и Кая от слез. «Я бы оплакала, из-за другого пошла. А так я только плачу и плачу, а идти не могу. Куда я пойду? Не отпустят, дитя у меня». «Брата ике, не надо плачь!» Краем ладони Хельгий со всей осторожностью стирал слезы с ее щек. Пестрянка села на влажную траву, собрав под себя толстые полотнища паневы, сбросила с головы помятый венок и стала сердито вытирать лицо рукавом вершника. Нынешний день разбил все ее и без того уже почти исчахшие надежды. Став братом княгини муж не вернется из Киева. но и глупые мечты найти другого развеялись дымом. Торлиев не отпустит невестку из дома и уж тем более не отдаст в чужие люди внука, единственного, кто появился на свет в родных краях. Киевлянин Добылюд рассказывал, что Ута за эти три года родила двоих, сынка и дочку, но их Торлиев никогда не видел. Пестренец же был первенцем его первенца по мужской ветви, Будущим главой рода, прямым наследником. Куда же он его отпустит? А уйти без ребенка пестрянки даже в голову не пришло бы. И сейчас, пока она глядела из тьмы на пламя костров и движение белых сорочек, сердце ее разрывалось от тоски и безысходности. Мелькала мысль. Да пусть бы муж умер, но она с усилием гнала ее прочь. Накличешь еще. В эту ночь боги даже мысли слышат. хельги прилег рядом на траву и положил голову ей на колени. Не выспавшись прошлой ночью, он уже едва стоял на ногах. Почувствовав тяжесть там, где привыкла ощущать ребенка, пестрянка опустила руки и стала почти безотчетно поглаживать его по длинным спутанным волосам, выбирая застрявшие травинки. И ей стало чуть легче. Некая глубинная память всегда говорит нам, что пока рядом есть другое теплое тело, все не может быть совсем уж худо. Только когда Хельги поймал ее ладонь и просунул к себе на грудь под ворот сорочки, она опомнилась и отняла руку. «Вставай!» — вздохнула она. «Ишь, разлегся! Пойду я домой, там дитя с одной прострелихой». «Не надо домой!» Удерживая ее руку, Хельги посмотрел на нее снизу вверх. «Здесь...» «Хорошо!» — Пестрянка только вздохнула. «Не то чтобы ей хотелось домой, там не станет легче, но и здесь, среди общего веселья, утешиться нечем. Унылое будущее громоздилось перед ней огромным черным камнем. Ни справа его не обойти, ни слева, ни через верх перелезть». Послезавтра, когда все отоспались и пришли в себя, Торли с самого утра велел спускать собственную ладью и вместе с Добылютом отправился в Плесков. Князю Северных Кривичей Воеславу Судогостичу пора было узнать, что его родная племянница Ольга стала княгиней Руси в полянском стольном городе Киеве. Хельгий отправился с ним, на этот раз с расчесанными и заплетенными в косу волосами, одетый в хорошую чистую одежду, льняную сорочку и синий шерстяной кюртель, привезенный из Хейда-Бюра. Весь дом не отпускало лихорадочное оживление. Киев был настолько далеко, что никто толком не знал, какие выгоды принесет внезапное обретение власти там, близкой роднёй. Но всем казалось, что жизнь уже очень скоро должна измениться к лучшему. До этого киевским князем был внучатый племянник Торлеева, Олег Предславич, но его здесь совсем не знали. А теперь у власти оказалась Ольга, та, что родилась и выросла здесь, Та, с которой сама пестрянка не раз весной ходила в девичьих кругах, а зимой сидела на повечерницах в любочной весе. Но пестрянка-то никакого счастья себе от этого события не ждала. а напротив досадовала. Прямо им теперь счастье с неба повалится, сердито думала она, пока месила тесто. Скатерть, самобранку привезут. Особенно волновались женщины. «Я поеду в Киев», — стонала владея, старшая из двух заловок. «Правда поеду?» Еще год назад князю Воиславу и воеводе Торлиеву привезли предложение тогдашнего киевского князя Олега Предславича посватать одну из младших сестер Эльги за Грузничара, сына заднепровского воевода Чернегостя. Дочери покойного Вальгарда, хоть и жили в далеком лесном краю, тем не менее состояли в ближайшем родстве с Олегом вещим и потому считались очень ценными невестами. дабы люд, которого эльга и Ингур отрядили с важной новостью к Плесковской родне, передал их уверение, что сговор останется в силе, и чернегость готовит свадьбу сына нынешней осенью. И вот володеи, миловидной девушке с круглым лицом и широко расставленными голубыми глазами, пришла пора собираться в дорогу. Ее сестра Береслава, на год младше, сидела рядом и волновалась не менее. За всю жизнь они не разлучались ни разу, и теперь с трудом могли уложить в головах, что с этого лета их дороги расходятся, чтобы никогда более не сойтись вновь. Володея уезжала слишком далеко, чтобы можно было хоть иногда навещать родню. «Поедешь», — ворчала пестрянка и сама себе казалась старой злонравной бабкой. «Там вон в упырии по дворам шастают, заедят еще совсем». Вчера Добылюд и его дружины весь день развлекали хозяев рассказами о киевских делах. Звучало это как сказка для посиделок. Как объявился в Киеве вупырь, чужеземный Волхв. Сперва кур воровал и им головы откусывал, потом заел челядина одного, а потом на самого воеводшую Уту напал на собственном же ее дворе. Крисава едва себя помнила о Джути. Родную ее дочь едва не заели. Киевляне уверяли, что с Утой ничего худого не случилось, ее спасли вовремя. Зато на другой день в Киеве разыгрались весьма устрашающие события. в Вупыря убили. Его покровитель, старый маравский князь Предслав, тоже едва не погиб, а сына Предслава, киевского князя Олега, народ сверг со стола. С трудом верилось, что в сказке этой говорится не о каких-то неведомых молодцах и девицах, что в самой сердцевине событий находятся свои же ближайшие родичи — Ута, Эльга и их мужья. Но все кончилось, как и положено, хорошо. Чудовище погибло, княжестол освободился, его заняли победители. Возясь с тестом, пестрянка поглядывала на сына, ползающего по полу с берестяной погремушкой и деревянным петушком, и думала, теперь и он родич киевского князя. Двоюродный племянник русской княгини. Случившееся в далеком Киеве многое изменило и для ее ребенка. Главное, чего ей теперь следует добиваться, чтобы ее сын не остался сидеть у порога в чужом перу. Мужчины вернулись только поздно вечером, очень усталые, но совсем не пьяные, вопреки ожиданиям хозяек. «Что вы там упировались на радостях?» — воскликнула Крисава, когда наконец отворилась дверь, и Торлиев вошел в избу. — Какое? — тот махнул рукой. Вслед за ним вошел Хельги и сел у двери. Сидели, толковали, с Люботинскими и с Плесковскими. — О чем толковали-то весь день? — У нас был договор с князем Олегом, — стал объяснять Торлиев, сев у стола, но от еды и питья отказавшись. Князь Олег был внук Отду. Нам с Вальгардом внучатый племянник, а плесковским князьям — сватом. А теперь что? — Власть в Кенугарде ушла от нашего рода к роду Ульва из Хольмгарда, — подал голос Хельки. Привычная улыбка с его лица исчезла. Оно стало настолько жестким, что пестрянка раскрыла глаза. Так не похож он стал на того человека, которого она привыкла считать кем-то вроде огромного, добродушного. и к тому же говорящего пса сейчас он рассуждал на северном языке и она почти ничего не понимала и от этого еще сильнее казалось что перед ней какой то другой мужчина мой дядя от хельги завоевал ту страну где кенугард и много других стран а теперь его владения попали в руки сыну ульва мы не должны этого так оставлять ты что же это «Воевать предлагаешь?» — недоверчиво спросила Крисава. Дескать, вот еще не хватало. Она за двадцать лет замужества выучилась разбирать северную речь. «И об этом был разговор», — кивнул Торлиев. «Будь Ингвар, на ком другом женат. Пришлось бы воевать». «Сначала захватить Хольмгард и другие владения их родни на севере, а оттуда уже вести переговоры с Ингваром в Кенугарде», — уверенно подхватил Хельге. Мы нашли бы союзников среди конунгов, живущих между Хольмгардом и Кенугардом, и тогда Ингвар не смог бы соединить все свои силы». «Да не пугай баб!» — махнул на него рукой Торлиев. «Да бы лучше сказал. Ингвара потом люди киевские признали, что у него жена племянница Олега Вещева, то есть наша Эльга. Его право на ней одной держится. А стало быть, воевать с ним ни к чему». а вот новый уговор заключить чтобы нашего рода честь не уронить это дело доброе и нужное плесковские то ведь тоже рады он подался ближе к замершим женщинам что изо всех сил пытались уложить в голове все эти вещи о которых им никогда не приходилось думать теперь плесковские князья с киевскими одна семья не на словах а на деле вот и толковали как своего не упустить и до чего дотолковались — спросила Пестрянка, видя, что Крисава молчит. «Будем в Киев посольство снаряжать, с князем Ингваром ряд заключать новый, чтобы нашего рода права не пострадали, и Володею отвезем заодно». «Кто же поедет?» — спросила Добразоровна. «Мне не миновать ехать», — вздохнул Торли. «Я Эльги, ближайший, старший родич, без меня никак». о отец!» — Крисава, который не хотелось отпускать мужа на полгода, покачала головой. «Может, вон...» — она кивнула на Хельге. И не успела пестрянка огорчиться, как тот сказал. «Я и так поеду. Кенугар — то место, где можно делать большие дела, и глупо было бы упустить случай, если вдруг я стал братом тамошней королевы, и я не позволю ее мужу утеснить в правах наследников нашего рода. он как будто проснулся, или увидел дело, на котором стоило сосредоточиться. Куда девались размытые лениво-доброжелательная улыбка? Пестрянка очень плохо помнила воеводу Вальгарда и вовсе никогда не видела Олега Вещева. Но сейчас хельги выглядел достойным родичем таких прославленных людей. «А — А моё этого Пестрянка уже не снесла и выскочила от печи к столу. Он теперь тоже княгиня-братанич. Что же вы, все уедете, а нас здесь бросите? Отец, заберите ее с собой, — вдруг воскликнула Крисава. И не ни одной в доме оставаться, без помощницы толковой, но нет сил больше смотреть, как молодая баба мается. Поезжайте, отвезите ее к Аське. Жена ведь. коли не думает возвращаться, пусть уж и они с детем при нем будут. Ошеломленная пестрянка. застыла с открытым ртом. Не знала даже, что подумать. Мысль самой поехать в Киев едва ли когда приходила ей в голову. А если и приходила, то была изгнана как несбыточная. Подумать только. Киев, Полянская земля, это же другой край света. Что за народы там живут? Иное дело мужчины, они ездят и дальше, даже за море, хотя и до моря отсюда ближе, чем до Киева. А женщины пускаются в такой путь один раз в жизни, как Эльга и Ута, чтобы выйти замуж. И то лишь самые знатные, чей брак важен для мира межплеменами и безопасности дальних торговых путей. Куда ей-то, внучке деда Чернобуда, дочери Пестряка? Таким, как она судьба недалекий путь кажет, только реку переехать. Но ведь там в Киеве живет ее муж. Вместе с мужьями женщины порой отправляются в очень дальние путешествия. Приехала же сюда, к Кривичам, плесковская воеводша, бурлива из страны Свеев. Так чем она, пестрянка, хуже?» «Ну, может, оно и стоило бы», — произнес Турлиев. «Жаль, нам будет с внучком расставаться. Да что поделать? Я все ждал, Аська вернется, а теперь ждать нечего, так пусть и семья при нем будет». Он и годами не отрок, а теперь княгиня-брат, большим воеводой станет. Пусть обживается свой, двор заводит, хозяйка пригодится. — Будь смелый, фастрит Хельге улыбнулся пестрянке. — Ты теперь тоже королевского рода.